Глава вторая. Сотрудник бюро, который перлюстрировал письма в почтовом отделении Хаяниса, не сразу осознал в полной мере, что значит вложение в письме миссис Кеннеди профессору Триллингу. Вырезка объявления из какого-то периодического издания под названием «Бюллетень для книготорговцев» не касалась напрямую Нью-Йоркского процесса, дела Федерального суда против издательства гроув Пресс» и недавней апелляции государственных органов по поводу вынесенного решения. И вообще вырезка была из британской печати, поэтому на нее поначалу не обратили внимания. Фотостатическая копия январского объявления попала в вашингтонскую штаб-квартиру лишь к середине апреля. Бостонское оперативное отделение не сочло нужным отправить ее наверх. Виновные получили устный выговор. Джон Эдгар Гувер и Клайд Толсон, директор и его заместитель, Сидели в отеле Mayflower, смакуя поджаренные сэндвичи с индейкой, когда Гувер показал заместителю вырезку из бюллетеня. Они обедали за привычным угловым столиком, все на той же удобной банкетке. Клайд укоризненно посокла языком. «Я думал, британцы славятся чопорностью». Объявление огласило, что издательство Penguin Books опубликует неподцензурный вариант любовника Леди Чаттерли в июне, Объявление было на полполосы. «Денег не пожалели», — заметил Клайд. И подцепил вилки соленый огурец с тарелки Гувера. «Похоже, издатель уверен в себе». Гувер вытащил из нагрудного кармана что-то еще. «Текст, продиктованный сегодня утром по телефону представителям бюро из Лондона». Это было письмо в редакцию одной из крупных британских газет от обеспокоенного представителя общественности, прочитавшего объявление издательства «Пингвин». «Вот, послушай», — сытый гувер удовлетворенно откинулся назад. «Издатель Алин Лейн и его коллеги из Совета директоров вправе ожидать прибыли от издательской деятельности. Я уверен, что это издание окажется весьма доходным». Но допустимо ли делать деньги на подрыве моральных устоев нации? Знакомы ли, господа издатели, с методикой коммунистов? Сначала растолить дух страны, а потом захватить над ней власть? Конечно, издательство Penguin Books не ставило перед собой именно такой цели. Однако публикация «Любовника Леди Чаттерли» без сомнения будет способствовать делу коммунизма в Британии. Кувер взял зубочистку, ранее скреплявшую сэндвичи, и стал ее разглядывать. К одному концу был приклеен пучок тонких зеленых целлофановых полосочек. Очень элегантно. За хороший сервис заплатить не жалко. «Будь уверен, генеральная прокуратура в Лондоне держит руку на пульсе. Наверняка наш человек в Лондоне скоро сообщит что-нибудь новенькое». Он выложил на стол перед Клайдом еще пачку вырезок канонада заголовков с первых полос британской прессы. «Хороший конец для Леди Чаттерли, она выйдет массовым тиражом. Леди Чаттерли без комплексов ждет британцев. Это будет большая ошибка. Разумен ли такой шаг? Я желаю удачи, Леди Чаттерли. Меня пугают только последствия. Таможня конфисковала экземпляр «Леди Чаттерли». «В Британии за экземпляр Леди Чаттерли без купюр все еще можно получить три месяца тюрьмы». Гувер сам проверял. «В британской таможне отгорожен специальный угол для конфискации крамольной книги. Молодцы британцы. Иногда они все-таки знают свое дело. Принесли фруктовый салат». Гувер, как обычно, первым делом сдвинул на край коктейльную вишню. «Он умеет ждать. Умеет играть в игры, требующие терпения». Вернувшись в штаб-квартиру, он попросил свою секретаршу мисс Генди отправить сообщение представителю бюро в Лондоне. «Директор будет весьма признателен, если дама Ребекка Уэст сможет позвонить в Вашингтон в удобное для нее время за счет принимающей стороны». Дама Ребекка позвонила на завтра. «Она за границей до июня, но, вероятно, сможет встретиться с представителем бюро по возвращении». Гувер объяснил свое беспокойство за судьбы свободного мира. Она говорила холодно и держалась замкнута, но в помощи не отказала. Она заверила, что никакой срочности нет. Похоже, знала, что говорит. Прокуратура не может возбудить дело раньше, собственно, публикации, а в Лондоне ходят слухи, что у издательства трудности. Типография посоветовалась с юристами и отказалась работать с книгой. Видимо, юристы отсоветовали. Июньскую публикацию Чаттерли, согласно информаторам дамы Ребекки, перенесли на август. Информаторы дамы Ребекки всегда были безупречно осведомлены. Сидя за рабочим столом, Гувер расстегнул пиджак. Он знал, что дама Ребекка гордится своим пониманием правительственной политики и юридических тонкостей. Она уже проявила себя чрезвычайно ценным сотрудником. Более того, в ее бодосье обнаружилось неожиданное сокровище – Поверенным в делах дамы Ребекки был никто иной, как сэр Теобальд Мэтью, генеральный прокурор, главный обвинитель со стороны британской короны. Тот самый человек, который будет решать, пойдет ли книга под суд. Дальше лучше. Теобальдом Мэтью связывались с Ребеккой не только деловые отношения, но и личная дружба. По информации Бюро, еще в сороковых он выступал одним из консультантов Ребекки по юридическим вопросам, когда она работала над книгой о лояльности, государственной измене, заговорах и предательстве, то есть о самых важных вещах. Название книги Гувер не помнил. «Эта женщина слишком много пишет, не уследишь». Разумеется, он не собирался обсуждать круг чтения миссис Кеннеди с кем бы то ни было за пределами бюро, да и не нужно. Достаточно будет напомнить даме Ребекке о программе «Активные мероприятия» и о том, что Советы щедро финансируют упадок и шатание британской нравственности. Гувер хорошо подготовился. Под треск в телефонной трубке он зачитал собеседнице ее собственные слова и статьи, в которой она предупреждала читателей о смертельной угрозе коммунизма и о новом диктаторе, который застанет нас врасплох. «Британцев» уставших от лишений послевоенной поры, слишком легко отвлечь непристойными словами, описанием грубостей и смакованием обид. Однако именно это намерены делать большевики, отвлекающий маневр, ослабить моральные устои нации. Гувер по телефону похвалил ее за прозорливость, он заранее посмотрел это слово в словаре. Он сказал, что ее тревога по поводу коммунистической угрозы в Британии оправдана, «Коммунисты используют любой конфликт, чтобы вбить клин в сердце Запада, а скандал с книгой Лоуренса – первоклассная возможность, открывающая уязвимое место». Ребекка ответила, что понимает. «Да, она встретится с юридическим аташе бюро в Лондоне, чтобы рассмотреть просьбу бюро о помощи. Однако не может ничего обещать заранее». Гувер положил трубку. «Бинго». Воскликнул он, обращаясь к стоящей у него на столе фотографии шестилетней Ширли Темпл. Джек Кеннеди по-прежнему фаворит среди кандидатов в президенты от Демократической партии, а до июля, когда демократы должны принять решение, остается всего ничего. Кеннеди нужно остановить. Бюро делает все, что может, и директор бросает на это все доступные ресурсы. Результаты слежки за потенциальным кандидатом в президенты и его ближним кругом копятся горами засекреченных папок. Впрочем, даме Ребекки об этом знать не обязательно. Джек Кеннеди нравится самым разным женщинам. Есть у него и такое. В свете растущей угрозы со стороны братьев Кеннеди, бюро перенаправляло бюджетные средства, весьма обильные, в вашингтонское отделение – С разрешения самого Гувера директор Вашингтонского отделения, особый оперативный сотрудник Говард Джонсон, импортировал из Лондона девиц по вызову, чтобы совратить Кеннеди и его штаб с истинного пути. Попробовать стоило. Говард Джонсон понимал, что штаб-квартира, бюро и особенно Гувер должны остаться чистенькими. Гувер хотел знать о происходящем только в общих чертах, что у этих девиц были делишки с большими людьми в Лондоне – Делишки, которые наверняка вскружат головы сотрудникам предвыборного штаба Джека. Кто откажется послушать новейшие сплетни, особенно из уст шикарных красоток иностранок? Говард Джонсон заверил Гувера, что девиц можно прислать самолетом, а когда понадобится мгновенно вернуть отправителю. Их всячески рекомендовал человек, пользующийся доверием самых щекотливых кругов Лондона, «светский доктор». По словам Джонсона, клуб «Кворум» в округе Колумбия и клуб «21» в Нью-Йорке идеально подходят для встреч по окончании рабочего дня. Уютная интимная обстановка. Ни один цент из бюджета бюро не будет потрачен зря. Особенно речь шла о двух девушках, которые уже разъезжались с предвыборным штабом Кеннеди. Девочки отпадные. Одна брюнетка с экзотической внешностью, другая – статная блондинка. «Пока что сенатор Кеннеди не заглотил наживку, однако уже флиртовал». «Определенно флиртовал». Джонсон посоветовал Гуверу запастись терпением. «Надо подождать немного. Ходят слухи, что миссис Кеннеди снова ожидает ребенка, но даже если и так раньше это не останавливало сенатора. Скорее наоборот». «Конечно, в сейфах бюро все еще лежат старые магнитофонные пленки с записью секса Кеннеди». Они годятся, чтобы попугать сенатора, но, по правде сказать, Гувер не может озвучить подобные материалы на широкую публику, ведь это означало бы растлить невинность нации, а такое не соответствует интересам бюро в долгосрочной перспективе. Гувер хотел, чтобы страна продолжала жить в мире шоу Лоуренса Уэлка. Он хотел, подобно Уэлку, быть мудрым отцом и руководителем народа. Если он успеет за всю жизнь добиться этого, то хорошо послужит своей стране. Однако без утечки секс-записей и без неопровержимых доказательств публика может сбросить со счетов обвинения в супружеской неверности как злобные слухи или, хуже, попытку очернить конкурента. Даже если журналисты-леваки не смогут проследить подлинный источник слухов, сами слова «попытка очернить» могут вызвать сочувствие к Кеннеди, И тогда бюро подорвется на собственной мине. А значит, скандал очень нужен, и девицы из Лондона могут создать для него повод. Несколько удачно выбранных фотографий, не слишком откровенных в меру, особенно если у кандидата от демократов дома беременная жена. Если леди в самом деле ожидает прибавления, все женщины страны от востока до запада вознегодуют, услышав новость о похождениях Кеннеди, и своих мужей вынудят тоже вознегодовать. «Женщины могут добиться своего лишь в немногих случаях, и по опыту Гувера беременность – один из них». Подумав, он решил, дай бог, сенаторша все же не беременна. Будущее прибавление семейства поднимет рейтинг кандидатов президента сильнее, чем Фрэнк, мать его сенатора. Чутье подсказывало Гуверу, что лучшая бомба в его арсенале по-прежнему фотка миссис Кеннеди с книгой той самой. «Надо только устроить, чтобы эта бомба взорвалась». В марте в Нью-Йорке все пошло не так. Проклятый судья апелляционного суда оставил в силе решение первого судьи в пользу издательства Grove Пресс» против почты Соединенных Штатов, против правительства, против ФБР, хотя лишь сам генеральный почтмейстер знал, что бюро заинтересовано в исходе дела. Гувер после этого дулся несколько дней. Он объявил оперативному отделению в Нью-Йорке, что правительство, то есть ФБР, то есть он сам – продолжит борьбу и, если понадобится, дойдет до Верховного суда. Но глава Нью-Йоркского отделения начал что-то мямлить, а адвокат правительства, который при этом присутствовал, по-хамски пожал плечами и указал, что нецензурная «Леди Чаттерли» издания «Гроув Пресс» уже стоит на втором месте в рейтинге бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Этим он как бы намекнул. «Проехали, Гувер. Пора списать убытки и жить дальше». Но Гувер не собирался ничего списывать, разве что этого наглого крючкотвора в расход. Нет, он подождет. Он может подождать. Он может себе это позволить, поскольку живо представляет, какую сенсацию вызовет фото жены главного кандидата, опубликованное на первой странице, скажем, Чикаго Трибьюн. У него свои люди в Трибьюн, и не только. Пока что полем битвы станет для него Англия. Благослови ее, Господь. Британская таможня откликнулась на его зов. Она уже бдит, вылавливая все экземпляры нового американского издания. Но судебный процесс в Англии, в Лондоне, если получится, привлечет к себе взоры всего мира. Единственная проблема сроки. Учитывая, что «Пингвин» отложил издание на август, как скоро на него среагирует прокуратура в Лондоне? И еще важнее, что может сделать он, Гувер, чтобы судебный процесс с гарантией начался раньше федеральных выборов, которые будут в ноябре? Какие у него есть подходящие знакомые? Великобритания после войны начисто разрена, Поставлена на колени, откровенно говоря. Бедная старая Англия нынче не такая уж и добрая, но кое-какие принципы у нее все еще остались. За этим следит генеральный прокурор, личный друг дамы Ребекки. Гувер сам позвонил новому лондонскому аташе бюро «В июне, когда дама Ребекка вернется в Лондон, встретишься с ней, когда ей будет удобно. Есть такое место, называется Американский сад. В Лондоне, да, в Лондоне. Найди его». Женщины любят цветы. Отправь за ней машину, встреть ее в саду, поговори мило по душам, потом отвези ее в дорогой ресторан, забронируй столик с самым лучшим видом и возьми ей пятичасовой чай. Возьми ей самый пятичасовой чай, какой только бывает. Понятно? Если у нее есть информация, передай мне все по телефону в тот же день. Если информации у нее нет, сделай так, чтобы она знала, «Ты ее друг, я ее друг, Соединенные Штаты ее друг, и мы всегда на связи. Не умничай. Не упоминай этого писаку Герберта Уэллса, а то сядешь в лужу. Не пытайся ей льстить и заранее проверь все факты. Эта баба далеко не дура».